Глава 42. вторая. Вера. Очнулась, когда машина подпрыгнула на ухабе. Открываю глаза. Потолок салона автомобиля. Голова тяжелая, не могу ее даже поднять. Темно. Значит, еще ночи может быть, меня не так далеко увезли от города. Играет какой-то блатной шансон. Мужчины молчат. Кто-то закуривает, тянет дымом. От него начинает мутить. Руки связаны спереди, туго перетянуты скотчем. Со мной нет сумочки, что висело через плечо. Там паспорт, телефон, немного денег и ключи от дома. Надежда на то, чтобы кому-то позвонить и попросить о помощи, пропала. Я даже не знаю, где она может быть. У похитителей или валяется там, у подъезда. Ужасно хочется пить. Поднимаю голову и снова роняю ее на сиденье. Срочно нужен свежий воздух, иначе меня стошнит. Тянусь рукой до переднего сиденья, чтобы позвать и попросить остановиться. Послушайте. Эй, мужчины!» Голос слабый и еле слышен даже мне. Но, на удивление, один из похитителей поворачивается. «О, очнулась наша крошка! Посмотри, Костян, она очнулась!» Он толкает в бок водителя. Тут заглядывает в зеркало заднего вида, но меня не видит и тоже оборачивается. Пробегается по мне взглядом, хмурит широкий лоб. «Ты чем ее накачал, придурок? Она выглядит, как готовая, вот-вот откинется. Что мы спросим с трупа?» «Дебил». «Можно остановить». «Чего ты там говоришь, крошка?» «Остановите, пожалуйста, мне плохо». Костян, ей плохо. Что делать? Ай, за что мне Бог послал такого придурка, как ты, Антоха? Вот ты реально дебил. Она сейчас тут все заблюет, и ты будешь отмывать машину. Придурок. Скрип тормозов. Машина резко останавливается. Водитель выходит, открывается пассажирская дверь, и меня, словно куль, вытаскивают на улицу. Свежий морозный воздух проникает в легкие, и я жадно его вдыхаю. Еле стою на ногах, опишись на открытую дверь. «Да там всего было несколько капель, Костян. Она должна была вырубиться ненадолго, на пару минут всего. Кто ж знал, что ее так рубанет на час? Я сейчас тебя вырублю на пару часов. Заткнись!» Тот, что Костян, высокий, жилистый, в короткой потертой кожанке. Не могу разглядеть его лицо. Очень темно. Дышу, прикрыв глаза. Стараюсь успокоить поднимающуюся изнутри панику. В голове миллион вопросов, а еще больше обида на судьбу, за то, что она со мной опять так неласкова. А может, это и не в судьбе дело, а во мне. Я делаю все не так, живу не так. То, что они не прячут лица, это уже очень плохо. Я не специалист, но детективы читала и смотрела. Если не прячут лица, значит, не боятся, что я опишу их, Значит, меня просто не оставят живых. Можно попить. В руки всовывают открытую бутылку минералки. Медленно пью, смотря по сторонам, но практически ничего не видно. Пустая дорога, справа поле, слева редкий лес и ни одной проезжающей машины. Отдаю бутылку, вытирая связанными руками воду с губ. Что вам от меня надо? Разговоры потом. Залезай обратно. — Правда? Что вы хотите? Денег? У меня есть немного, но часть дома, а другая у адвоката. Можем поехать, я скажу адрес. — Костян, слышал? Деньги у нее есть. Может, мы себе заберем? Тот, что Антоха, крутился рядом, невысокого роста, щуплый, зыркал маленькими свинячьими глазками, постоянно курил, мерзко сплёвывая. Меня снова передернуло от отвращения. А что, если они захотят меня изнасиловать? Если везут именно туда, где изнасилуют, и их будет не только двое? Ледяной озноб прошив все тело, я так и замерла, глядя на похитителей. Бежать было точно бессмысленно. Звать на помощь — тем более. Кто может меня услышать в этой глуши, непонятно, в какой стороне от города. — Садись в машину и не заставляй меня повторять тебе что-то по нескольку раз. Мне хватает одного недалекого придурка. С тобой возиться я не намерен. Я послушно села обратно, к самому окну. Дверь захлопнулась. Мужчины заняли свои места. Машина тронулась и понеслась по дороге, набирая скорость. А может, выпрыгнуть на ходу прямо из машины? Или когда она остановится на светофоре? Или сбавит скорость на перекрестке? Но, как назло, не было ни одного светофора или перекрестка. За 20 минут пути в неизвестность встретились лишь две фуры. Нет, прыгать далеко не вариант. И не потому, что я боюсь. Наверное, страх за свою жизнь меня покинул давно. Я боюсь того, что может случиться дальше. Если на самом деле случится насилие, как я его переживу? Вот сейчас останови они машину. Ночь, пустая дорога, двое крепких мужчин. Один держит, другой насилует. И ведь не хватит никаких сил для сопротивления. «Господи, смогу ли я пережить это?» Ехали еще полчаса. Фары осветили поворот и табличку на въезде Губина. Таких Губина полно вокруг города. Остановились, больно дернув за связанные руки, ведут в дом. Проходим дальше также молча, через пустые и заброшенные комнаты. Старая мебель, рваные занавески на окнах, голые лампочки под потолком. Ты сидишь здесь мирно и не дергаешься. Ты меня поняла. Тот, что Костян, достает раскладной нож из кармана куртки. Медленно раскладывает. Лезвие ярко блестит даже под тусклой лампой. Больно держит за плечо. Я слежу, словно заворожённая за его действиями. Резко перерезает скотч на руках, слегка задевая кожу, отчего на запястье появляется алая тонкая линия. Мужчина смотрит на кровь переводит взгляд на меня, все еще держа в руке нож. Его взгляд вполне осмыслен. Он не под дозой и понимает, что делает. От этого становится еще страшнее. Я не знаю, для чего я им, что будет дальше, но меня точно закопают в огороде около дома, и никто не станет меня искать. Может быть, только зануда следователь, и то недолго. «Скажите, зачем я вам?» Мой голос дрожит. Мужчина стирает кровь с раны, размазывая ее по руке. Долго молчит, рассматривая мое лицо. Взгляд задерживается на губах. Хочется их поджать, отвернуться, но я этого не делаю и прекрасно понимаю, о чем он думает. «А ты красивее, чем на фото». «К каком фото?» «Не суть». Он резко отталкивает мою руку, словно я его раздражаю. «Сиди тихо, как мышка». Уходит хлопая за собой дверью. Я остаюсь одна в небольшой комнате. На полу, в углу матрац, заколоченное окно. На стенах веселые обои. Видимо, это когда-то была детская. Местами они оборванные, пожелтевшие и грязные. На стене горит тосклая бра. В углу навалены тряпки. Сыро, холодно и страшно. Сажусь на матрац есть в пальто и намотанный шарф. От Отчего-то вспоминаю, как в свой шарф кутал меня Егор, как он пах его парфюмом и слегка табачным дымом. Да уж, от воспоминаний становится еще паршивее. Зачем я снова думаю о нем? Понимаю, что не надо, но он того стоит, чтобы вспоминать и любить.